Домик мне понравился, добротный такой, крепко слаженный. В нем имелась пусть и простая, но вся необходимая мне мебель и посуда, и даже занавески на явно только недавно в вымытых окнах висели, беленькие такие, в мелкий цветочек. А в печи обнаружился котелок со сладкой горячей кашей да каравай хлеба. Староста, убедившись, что мне все нравится, вскоре исчез пообещав, что через час ко мне придёт кто-то из деревни, чтобы показать место, где пропадали люди, но подробнее ничего объяснять не стал. Странный он какой-то, и торопился так, будто в деревне пожар случился, хотя, если посудить, ведьма у них случилась, и она хуже любой напасти. Наверняка Михей побежал жителей успокаивать после моих чар. Я скинула дорожный плащ, уселась на лавку и вздохнула. Последние дни у меня выдались неудачными. Нужных трав для зелий не нашла, припасы заканчивались, а раздумья были самыми невеселыми. И пусть до конца лета еще долго, но надо присматривать место, где буду зимовать. В прошлый раз повезло, нашла заброшенный домик лесничего. Да и жители моё соседство стерпели, пока жених дочки старосты не пошел ко мне свататься. Всю малину мне тогда испортила хламон несчастный. Пришлось бросать насиженное место, да уходить в неизвестность. А ведь почти прижилась, думала, наконец таки место нашла, которое станет моим домом. Но ведьма и дом, видимо, понятия несовместимые. Я поднялась, выглянула в окно. По веткам огромной ели, что росла неподалеку, скакали две рыжие непоседливые белки. Странно, если честно. Обычно, когда поблизости творится черное колдовство, всё зверьё прячется, а эти, знай себе, резвятся, до жизни радуются. Но раздумывать уже было некогда. Я быстро поела, сходила к ручью, что так удачно тек неподалеку, и умылась. В отражении на меня смотрела самая обычная девушка, каких полно на свете. Конопатый нос, глаза черные, волосы темно-вишневые. Говорят, большинство ведьм до безумия красивые, мужчины готовы умереть, чтобы оказаться их избранниками. Но, видимо, это не про меня. Да и надо ли мне такое счастье? Столько историй про несчастную любовь наслушалась. Сомневаюсь, существует ли она вообще, эта самая любовь. Госпожа ведьма! Отвлек меня от размышлений звонкий мальчишечий голосок. Я оглянулась. Мальчишка лет десяти стоял на тропинке, но круч её спускаться не рисковал. Михей прислал. Поинтересовалась я. Мальчишка кивнул. "Ну, пошли. Покажешь место, где у вас пропадают люди?" Парнишка сноровисто пригладил вихры и показал рукой в сторону, где виднелась едва заметная тропинка. Сначала она вела через небольшую еловую рощу, а потом вывела в смешанный лес. Вдыхая привычные ароматы трав и хвои, я немного расслабилась. Деньёк выдался на диво чудесный. И на небе не было ни облачка. Птицы щебетали вовсю, наполняя лес трелями. Даже не верится, что где-то тут меньше суток назад творилась магия. Вот это место госпожа ведьма выпалил мальчишка, оглядываясь так, словно ожидал, будто на него сейчас нападет невиданный зверь. Я оглядела небольшую полянку, заросшую дикими колокольчиками и медуницей. Покосилась на пробежавшую мимо лисицу. То есть все пропадавшие сюда доходят, а потом исчезают. Поинтересовалась я, не чувствуя никаких чар. "Да, мне идти можно? Сами дорогу найдете? — спросил мальчишка. Я кивнула, задумчиво сорвав колокольчик. А пацанёнка как ветром сдуло. Понятное дело, страшно ему. Да и помочь он мне вряд ли чем сможет, только отвлекать будет домешать. Да Магия ведьмы требуется сосредоточенности и в идеальном случае ещё и уединения. Я откинула в сторону цветок, прошла в центр поляны. В воздухе разливался медовый аромат, кружили пчелы. Легкий ветерок скользил по ногам, щекоча колени. Никаких темных чар я все равно не чувствовала. Сосредоточилась, прошептала заклинание, призывая свою сумку с зельями и травами. И едва она оказалась у меня в руках, вынула маленькую бутылочку с серебряной жидкостью. Осторожно выдавила каплю, растёрла в руках, зажмурилась на мгновенье. Когда в руках появился шар света, подняла повыше, дунула. Молча наблюдала, как он облетает поляну, рассыпая искры, ни разу не меняя цвета. Подплыл ко мне и с хлопком исчез, едва я к нему прикоснулась. Пфф, «Чудны дела. Магии тут не чувствуется вообще никакой. А люди пропадали. Я вытащила из сумки травы, рассыпала по кругу, зашептала заклинание, теперь всматриваясь в окружающее особым магическим зрением. И снова ничего. Решив, что местные могли и ошибиться, обошла часть леса вокруг поляны, рассматривая каждый куст. Лес жил своей жизнью, словно так и надо. Но ведь местные меня не обманули, я точно знаю. Есть во мне особый дар, дар, который позволяет распознавать любую ложь или почувствовать, когда кто-то чего-то не договаривает. осмотрев еще раз поляну, вернулась в деревню и нашла старцу. Выспрашивала подробности долго. Первая троица мужчин отправилась на рассвете в соседнюю деревню, чтобы обменять часть вещей и еды на какие-то железки. В Любяжьей паде своего кузнеца не было, подался в город прошлой осенью. Вот-то выкручивались деревенские как могли. Мужчины должны были вернуться к вечеру. Когда утром к старости пришла Марья, жена Архипа одного из троицы, Михей предложил подождать до вечера. Ну, мало ли Загуляли мужики, всякое бывает. Но к утру пропала Марья, а за ней и Фёкла, её подруга. А все остальные-то точно на месте? Ты «Да проверил уже? Староста посмотрел на меня, вздохнул, почесал бородку. Затем поднялся, налил себе кваса, плеснул и в мою кружку, явно не зная, как иначе предложить угощенье. Ночью они пропадают. С чего взял? Говорят, госпожа ведьма шла Марья по деревне к лесу. Кто говорит? Как вы вообще эту поляну нашли? Только Фёдор, братишка фёклый, за ягодами в тот день отправился. Домой возвращался, когда солнце садилось. Он и увидел, как Марья шла к поляне. Выглянул из-за куста. а ай и след простыл. А те трое ходили мы в ту деревню, говорят, обратно направились, как вечер стало. То есть все же кто-то людей похищает, но как? Я много слышала и видала, но чтобы магия не оставляла никаких следов? Или же я просто не могу их увидеть? Немыслимо. Любая, даже самая слабая ведьма почует магию. Перед закатом наложу на деревню сильное защитное заклинание. Контур будет светиться светло-зелёным. Предупреди, чтоб никто его не переступал, сказала я, поднимаясь со скамьи. Михей кивнул, потирая бороду. Взгляд у него был серьезный, сосредоточенный. Он явно не поленится в каждую избу зайти и предупредить об опасности. Повезло народу в Любяжей паде, хоть со старостой Я же вернулась в избушку, поела и вызвала зачарованную книгу всех ведьм. В ней были собраны заклинания, рецепты зелий и снадобий, а также написано обо всех видах нечисти. Фолиант был своеобразным, не всегда показывал то, что требовалось. Его и призвать-то могла не каждая ведьма. Вот и сейчас вместо помощи в поиске информации о невидимке, что похищает людей посреди леса, Почему-то он открылся на страницах об эльфах и их магии. Да на кой дырявый мухомор сдались мне эти ушастые? Они, конечно, знатные целители, и лес чуют так, словно дышат. Только толку-то с того? Я попыталась перевернуть страницу, но упрямая колдовская книга не поддавалась. Я фыркнула и отложила ее на стол. Та слабо засветилась и исчезла.